Глава 203. Мутант. Затаённая Надежда и Клейн открыл письмо и принялся читать ответ мистера Азика. Мне кажется, что возможно даже несколько вариантов развития сценария. Что ты описал в своём письме? Э, припоминаю кое-что о вампирах и мутантах. Как самостоятельный вид, вампиры исчезли, когда драконы и гиганты только-только сошли со сцены мировой истории. Но некоторое время спустя их ещё можно было встретить. Современные же вампиры, как те, о которых мы говорим, так и те, которые упоминаются в легендах, больше похожи на потусторонних. Помню даже зелье в каком-то из путей, так называющееся Вампир. И если твой командир ненадолго утратил ясность рассудка, то мог бы принять зелье. Но в этом случае результат смешения разных путей один частичное сумасшествие. Да, я смутно помню, что путь Вечной Ночи, а о тебе он известен под названием Бессонный. На высших последовательностях может пересекаться с путями смерти гиганта, но это правило не включает в себя вампиров. Нельзя исключить и того, что твой командир мог сам принять это зелье, ведь у вампиров долгая жизнь, повышенная крепость тела, и они слишком красивы. По сравнению с этими преимуществами, частичное замашество сущая мелочь. Дочитав до этого места, клиент застыл на мгновение. Он никак не ожидал, что место радик даст ему столько фактов для размышлений. Путь смерти, также известный как путь сборщика трупов, на высших последовательностях может пересекаться с бессонным. Я уже читал об этом в дневнике императора Рассала, но подумать только, он может пересекаться и с путём гиганта, которым обладает Серебряный Грац, и им же владеет нынешняя циркульх Бога-битвы. Я всегда подозревал, что король гиганта Урмир был древним богом битвы. Да, император Расто лаписов цирковь Богини Вечной Ночи и церковь Бога-битвого как смертельных врагов. Но может ли это быть из-за того, что их пути пересекаются? А если следовать этой логике, можно додуматься и до того, что станет понятно, почему три древние церкви, Повелителя Штормов, Вечного Полещающего Солнца и Бога Знания и Мудрости враждуют между собой. Всё из-за того, что их пути моряка, барда и жтца пересекаются. Да, тогда весьма вероятно, что в завершении предыдущей эпохи бледной эры поваждение к смерти поспособствовали богиня Вечной Ночи и бог Битвы. Но капитан в полном порядке, и естественно за исключением его тленной памяти. И он не показывает никаких признаков сумасшествия, поэтому изле ле вампира можно исключать. Место Разик начал вспоминать. Не мог ли тот самый всепожирающий голод послужить ключом к его памяти? Коленки внул сам себе. И продолжил чтение. Мотант это не название вида. Скорее это похоже на описание группы существ, обладающих сходными свойствами. В обычных обстоятельствах подобных существ не отличить от человека, но в их сердцах есть некая врождённая, подавленная или извращённая страсть. И эта жажда выходит наружу стоит только увидеть что-то определённое, какой-то предмет или происшествие. Тогда, поддавшиеся своим желаниям, они превращаются в монстров, жаждущих только крови и трупов. А как всё успокоится, они становятся самими собой. Но с каждым выплеском эхо возвращённых желаний эти существа становятся всё бесчувственнее и беспощадней, и так до тех пор, пока их душа окончательно не станет порочными. Единственным примером, который я могу вспомнить, будет оборотень. По большей части они похожи на людей, и их способности трудно отличим от способностей потусторонних. Но вот во время полной луны возрожденные желания восстают из их сердца, и их тела начинают меняться. Твой командир может быть потенциальным мутантом, а смерть напарника проявила его истинную природу. Такво, по моему мнению. Но не могу гарантировать, что не существует иной возможности, ведь я так всё и не вспомнил. А твоя теория по телеконтролю также может всё объяснить. Если он принял зелье вампира или стал мутантом, его уже не спасти. Конечно, многие теоретики считают, что мотанты это обычные люди, только проклятые или соблазнённые злыми богами или дьяволами, и превращаются лишь при определённых обстоятельствах. А ещё не слишком уверен, можно ли их спасти от потери контроля. Советую тебе обратиться к вышестоящему руководству и надеяться, что ещё есть время. Положив письмо на поверхность стола, он задумчиво и пустым взглядом продолжал смотреть на бумагу. Кален признавал, что гипотеза о мутанте весьма похожа на правду, но не мог исключить ипотери контроля. Всё, что я могу сделать, это дождаться ответа от мадам Дели. Я отправил письмо две ночи назад, а она должна была его получить вчера утром, но если она тут же напишет ответ, я прочёл бы его ещё прошлой ночью или сегодня с утра. А уже почти полдень, посланник не посмел подойти к вратам Ханис, или мадам Дели была занята. Кален покачал головой. Он всё ещё чувствовал усталость, поэтому заставил себя уснуть при помощи кагитации. Но в размытом мире снов Клен резко пришёл в себя и осознал, что спит. Колено видел перед собой чёрную штормовку капитана. Отвечая замедленно, как и подобает во сне, Клен замешкался. "Капитан, добрый день". "Дэнкивнул". Леонард нашёл зацепку в Деланавуса, и ему нужна ваша помощь. А тот самый жрец Стайн, которого послал к нам Святой собор, прибудет не раньше завтрашнего утра из-за поломки паровоза. Понял, ответил Клин слабым голосом. Дэн задумался на мгновение и добавил: "Можете не возвращаться на улицу Заутланд, езжайте прямо на улицу Хой 62, Леонард ждёт, но я понимаю, что вам тяжело". В тот момент, когда капитан закончил говорить, сон Клина распался, и он инстинктивно открыл глаза. Улица Хой. Не то ли это место, где расположен годотельный клуб, жил мой однокурсник Лолыша, тот член ордена Аврора. Слишком много совпадений, прямо одно за другим, как будто ведут куда-то. Такие мысли мелькали в его голове, когда Клен медленно вставал с кровати. В туалете он привёл себя в порядок, потом натянул белую сорочку, коричневую жилетку и свою собственную чёрную штормовку. Взяв цилиндр, Клен спустился вниз и попал в гостиную. Ещё не было 11, а Бьенсон с Милицей пока не вернулись. Поэтому Клейн сказал Бэллю, что пойдёт пройдётся, и на него не стоит готовиться. Колейн выбрал общественный транспорт, чтобы добраться до улицы Хой, и вскоре заметил столь привлекательную для девушек шевелюру полуночного поэта Леонарда Митчелла, который ждал его около здания с номером 62. Даже несмотря на промозглый сентябрь, Леонард всё ещё носил свою неизменную белую рубашку, В пару к ней он подобрал брикет цвета беж. Взгляд полуночного поэта быстро пробежался по внешности Клейна. Это может быть здание, арендованное Лановым сам на чужое имя. Но откуда вы об этом узнали? удивился Клейн. Леонард указал на свою голову. Поговорив с Евгением Худом, вы уже сами нашли зацепки и начали подозревать Ланова в связях с членами Ордена Авроры. Торговцам коню Серёжа Магалесом Поэтому после того, как обычные методы расследования не принесли результатов, мне пришлось подумать и заняться орденом Авроры. В отчёте говорилось, что Сириус Дагапис был связан со многими проживающими на улице Хой, поэтому я проверил всех и нашёл человека, при проверке которого возникли вопросы. Какие? поинтересовался Клейн. Алеонард загнул бровь. Самое, что не на глаз очевидное. Арендаторы очень редко появляются После смерти Ханаса Венсанта он заявляет, что отправляется по делам на южный континент, и больше его никто не видел. Но его документы были в порядке, и полиция ничего не нашла. Это может быть простом совпадением, нахмурился Клин. Конечно, конечно. Может и совпадение. Но когда я показал фотографическую карточку Ланавоса, один старик сказал мне, что он был бы очень похож на жильца 62-го дома, если бы не другие очки. Элоана вытащила из кармана чёрно-белую фотографическую карточку. И почему-то не сказала этого раньше. Мысленно соринизировал Клейн. Вместе с Леонардом они вошли в дом, и по просьбе напорника Клейн принялся за предсказание наличитников. И результат был: да. Потайная комната или ниша, находящаяся в этом здании. Клейн написал ещё одно предсказание, а затем уселся на диванчик, прикрыл глаза и повторил эту фразу. Через семь повторений он оказался во сне. В этом размытом мире Клейн увидел деревянный стеллаж для книг. Ряды и ряды книжных обложек. Он увидел, как одну из книг снимают с полки, а где-то под ней находится потайной механизм. Стена-шезло. Клейн открыл глаза и сказал Леонардо в кабинете. Клейн спрятал цепочку с стопазом в рукав и пошёл вслед за Леонардом прямо в кабинет. Там он увидел ровно ту же полку, что и в своём сне. Вытащите вот эту книгу, а уже под ней скрыт тот самый тайник. Колен указал на самую крайнюю книгу. Так это здесь. А я ничего не нашёл, когда делал здесь обсск, и мне ничего не оставалось делать, как вернуться на улицу Зоулннтой просить помощи. Проворчал Леонард, подходя к стеллажу, и вытащил книгу, на которую указывала Муклейн. Немного поискав, он наконец нашёл механизм, позволяющий открыть тайник. Внутри безмолвно лежало письмо. Письмо? Лана воспритал письмо. Колен нашёл это на ну, очень странном. После того, как он предсказал, грозит ли им опасность, если открыть письмо, и получил отрицательный ответ, Леонард взял в руки распечатанный конверт. Полуночный поэт достал оттуда лист бумаги и развернул его. Колен склонился ему через плечо, но всё, что он увидел это несколько строчек. Ха -ха -ха -ха -ха! Поздравляю, поздравляю. Вы наконец нашли это письмо. Это значит, вы не слишком тупы и не слишком медлительны. И достаточно принять участие в игре, которую я придумал, ставкой в которой будет жизнь. Дети, раньше времени погибшие на фабрике, мужчины, которые из-за вредных условий труда редко живут больше 10 лет, и женщины, рискующие своим здоровьем за мизерную зарплату. Я вижу горькую обиду вокруг каждой фабрики или завода, обиду, которая подавляет и создаёт тяжёлую ауру. Это худшее время, это лучшее время. Но наша игра начнётся в таких условиях. Голубцы, внемлите. Я даю вам подсказку.